как именно ему нравится спать, чем его нужно накрывать, что он любит есть и в котором часу привык гулять. Паузу в своей речи она заполняла восклицаниями, обращенными к Тоне. «Мамочкина любовь! Мамочкин красавец!» Тони весьма благосклонно реагировал на эти реплики, впрочем, принимая их как должное. «И он не съест ни кусочка», — гордо сказала фрауде, — «если вы не будете кормить его с руки. О, нет, никогда! Я давала ему сама каждую крошечку. Только так». По маминому выражению лица я уловила, что дома Тони не ждет такой уход. Мы увезли его с собой в кэбе, который наняли по этому случаю захватив с собой все его постельные принадлежности и остальное имущество. Тони, конечно, был счастлив увидеть нас снова и облизал меня с ног до головы. А когда ему принесли обед, выяснилось, что Фрауди была совершенно права. Тони посмотрел на еду, потом на маму, потом на меня, сделал несколько шагов назад и сел в ожидании того, когда ему будут подавать еду по кусочкам. Один он милостиво взял из моих рук, но мама быстро прекратила это баловство. «Это никуда не годится», — сказала она. «Теперь ему придется привыкать есть самостоятельно, как раньше. Поставь все на место, он придет и поест позже». Но Тони не пришел и не поел. Он продолжал сидеть, никогда не видела собаку до такой степени охваченную справедливым негодованием. Он обводил своими огромными, полными страдания карими глазами всех членов семьи, собравшихся вокруг него, и затем переводил взгляд на свою тарелку. Он совершенно ясно говорил, «Я хочу это. Разве вы не видите? Я хочу мой обед. Дайте мне его». Но мама осталась тверда. «Даже если он не станет есть сегодня, он съест все завтра», — сказала она. «Ты не думаешь, что он умрет от голода?» — спросила я. Мама задумчиво посмотрела на внушительную спину Тони. «Если он немножко поголодает, — сказала она, — это пойдет ему на пользу». Лишь на следующий вечер Тони сдался. Но не потерял достоинства, принявшись за свой обед, только когда в комнате никого не было. На этом все волнения кончились. Дни, когда с ним обращались, как с гран-сеньором, прошли. И то не смирился с этим фактом. Тем не менее он целый год не забывал, каким баловнем был в другом доме. Стоило ему услышать малейший упрек или прийти в дурное расположение духа, как он тотчас украдкой убегал и пускался со всех ног в дом-фрауде, где совершенно очевидно горько жаловался на то, что его не оценили по достоинству. Эту привычку он сохранял довольно долго. Теперь Тони оказался на попечении Мари, в дополнение к ее прежним обязанностям. Мы играли вечером в саду, когда появлялась Мария в привязанном вокруг талии фартуке, и вежливо говорила «Мсье Тони, ванна готова». Это было очень забавно. Тони немедленно улепетывал и забирался под диван, поскольку отрицательно относился к еженедельным купаниям. Его извлекали из-под дивана и затем поникшего, поджавшего хвост, прижавшего уши, уносили. Позднее появлялась Мари и с гордостью докладывала, сколько блох осталось плавать на поверхности воды после купания.